андрей Когда он приехал в метрополь, бутербродов с икрой уже не осталось. Но труп для него сохранили, черный, страшный, обгоревший до неузнаваемости. Кроме того номера, который послужил местом преступления, выгорело еще несколько. К счастью, никто больше не пострадал. Андрей кивнул, разрешая унести тело, привычно достал протокол и приготовился записывать. Впрочем, информацией оказалась кот наплакал. Клиент не просто заснул с сигаретой. Это был явный поджог и поджог профессиональный. Все же в отеле такого уровня с пожарной безопасностью было очень неплохо. Однако смесь в большом количестве принесенной убийцы оказалась крайне горючей, а сигнализацию и распылители вывели из строя мастерской рукой. Пожарные уже обнаружили несколько очагов возгорания. На обугленных стенах лежал слой сажи, пахло жареным мясом. По словам администрации, в номере проживал некий Вандер Пюттен, голландский математик и шахматист, приехавший на проходящий в это время в Москве средней руки шахматный турнир. Приехал совсем недавно, всего пару дней назад. Завтракал в отеле, обедал и ужинал в городе. Возвращался на навеселе, но еще вполне пристойно держась на ногах. На чаевые, как и все голландцы, был нещедр. Мальчик-портье, чуть раскосый, тщедушного сложения, отчего униформа отеля на нем скорее висела, сообщил Андрею под большим секретом, что голландец в день приезда имел расширенные зрачки. — Нос, ну, то есть ноздри, покрасневший, и губы облизывал, — возбужденно расписывал пацан. — Как пить дать, какаинит! Андрей записал раздраженные и слизистые и вздохнул. Кокаинист, наркотики, иностранец. Просто-таки весенний букет приятностей. А самое неприятное, что еще и нет никакой уверенности, Ван ли это Дорпютан или кто другой, трагически сожженный в его номере. С родственниками связались, устало спросил он у Камышова. Тот довольно кивнул. — помогла хорошенькая блондинка-администратор. Голландец был из Гааги. Тамошняя полиция нашла адрес, супругу. Женщину уже попросили найти зубную карту мужа. Должны выслать прямо на Петровку. Камышов дал им мейл Андрея. — Видишь как? а По-самому слабо. — Я по-английски плохо, — насупился Камышов. — Ничего не знаю, — отрезал Андрей. — Выясни номер жены, дозвонись... В лучшем случае ее муж пропал, в худшем он и есть труп. В любом из вариантов надо узнавать, каким ветром голландца занесло в Россию, преследовал ли он какие то другие цели, кроме как сыграть в шахматишки, не вел ли себя нетипично в последнее время. — Я вызову переводчика, — буркнул Камышов. Андрей кивнул. — Вызывай. И к вечеру подготовь отчет. — А сам куда? — Съезжай на турнир, может, оттуда ноги растут. Он повернулся к выходу и кивнул уже на ходу. — Кстати, мог бы оставить мне парочку бутербродов, эгоистичная ты, свинья! И вышел из гостиницы, не слушая жалких камышовских оправданий. На турнир он, впрочем, так и не попал. Стоял за закрытыми дверьми и смотрел в конференц-зал Кемпинский, где за многочисленными столами сидели парами, склонившись над шахматными досками игроки. В основном лысеющие мужчины. Впрочем, имелось несколько дам. Сбоку на стульях, напротив каждого из поперечных рядов с шахматистами, располагались, как понял Андрей, независимые наблюдатели. Одного из них он, усмехнувшись, засек за задумчивым ковырянием в носу. Пользуясь временем, оставшимся до конца партии, Андрей прошел к администратору турнира. Мужчине, похожему на мелкого грызуна, в круглых очочках, с зачесанными назад прилизанными волосами. Представившийся, показав ксиву, администратор нервно вскинулся и часто закивал, окажем, мол, всевозможное содействие, попросил список участников. В метрополь Вандерпют он заселился один, но, возможно, у него были знакомцы среди играющих. После они с Камышовым пройдут по ним частым гребням, но сейчас Андрей искал возможного приятеля, способного пролить свет на всю эту историю со внезапным сожжением представителя столь мирной профессии. — Алоис вейрен Амстердам, — прочел он и удовлетворенно кивнул. — А вот, похоже, и его человек. — Вы не могли бы оказать следствию посильную помощь? — вкратчиво спросил он парня с зачесом. — Перевести пару вопросов. Администратор вновь испуганно кивнул. Через десять минут шахматисты группками и по одному начали выходить из зала. Андрей внимательно присматривался к бейджикам с именами и, наконец, увидел Алоиса — высокого, нескладного блондина в коротковатом для него костюме. Андрей представился, и Алоис, близоруко сощурившись на капитана, осторожно протянул ему длиннопалую сухую ладонь. — Вы, случайно, не знакомы с вашим соотечественником, господином Ван Дерпютаном? — рванул с места в карьер Андрей, и администратор залопотал, переводя с ярко выраженным американским акцентом, явно заимствованным из штатовских сериалов. Вейрон молча кивнул и настороженно уставился на Андрея. — Когда вы видели господина Дерпютана в последний раз? — Вчера, на турнире. — А что случилось? — Мы еще не знаем. — уклончиво ответил Андрей. — Ну, ищем. — Не в курсе, у него имелись друзья или, может, знакомые в Москве? Лоис пожал плечами. — Насколько я знаю, нет. Мы с ним вместе состоим в шахматном и историческом клубах. Общаемся на турнирах и в сети, но близко я с ним не знаком. Вам лучше спросить у жены. — Спросим, — кивнул Андрей. — А в Москве вы общались? — Да. — Как приехали? — Я снял более скромный отель подальше от центра, — смущенно пояснил Вейерен. — Мы встретились тем же вечером и пошли есть щи пельмени в русский ресторан. Вейерен произнес это как «с чи и пельмени». — Выпили? — сощурился Андрей. «Да — Да, — признался голландец чуть покраснел. — и Я больше. Петер много пить не мог, он простудился, подхватил вирус в самолете, принял лекарство. «Значит, вирус, а не кокаин», — усмехнулся про себя Андрей. «Уже хорошо». А мальчик посыльный, похоже, начитался дешевых боевиков в мягких обложках. Там сейчас кокаин — главный спутник разнообразных пороков. «Вы, случайно, не в курсе, у господина Вандерпютена были какие-то связи с Россией? Может быть, профессиональные?» Голландец выслушал перевод и на несколько секунд задумался — — Нет, — сказал он. — Мы говорили в самолете. Петер первый раз летел в Москву. Даже не знал, что в России нужны визы. Чуть не опоздал с оформлением. Рисковал не приехать. — Ясно. Андрей кивнул, порылся в кармане и достал помятую визитку. — Вот, если что-то вспомните, позвоните. Голландец, ощурившись, растерянно уставился на кириллицу. Андрей вздохнул вынул из кармашка администратора ручку и размашисто приписал «Андрей Яковлев». Голландец облегченно улыбнулся, показав редкие длинноватые, как у кролика, зубы и аккуратно спрятал карточку в еженедельник, который держал в руках. Они вновь пожали друг другу руки, кратко, как после шахматного спарринга, и разошлись. После чего Андрей решил чуть-чуть пройтись и чуть -чуть подумать. Погода стояла для Марта отличная, просто волшебная стояла погода. И думать не хотелось, а хотелось сесть в сквере на лавочку, бессмысленно потаращиться в высокое голубое небо и покурить. Он вздохнул и почувствовал вибрацию мобильника в кармане куртки. Взглянул на экран Камышов. Лейтенант подтвердил, что копии зубных карт Вандерпютена пришли и были прямиком отправлены патологоанатому Паше, а сам он через переводчика не меньше получаса терзал по телефону потерянную молодую жену шахматиста на тему возможных связей последнего в России, в том числе любовных. Жена дрожащим голосом уверяла, что никаких отношений ни деловых, ни дружественных, ни, боже, упаси с Российской Федерацией у голландца не было. Но даже лучше из жен свойственно ошибаться, мало ли. На этой вопросительной ноте они завершили беседу, и Андрей решил, что все-таки посидит, как собирался в скверике, что он обеда не заслужил. И, купив себе в забегаловке на Тверской пару сэндвичей, он дошел до патриарших и сделал, как собирался. Сел на лавочку, вытянул ноги и даже покидал крошек уткам. Лебеди его игнорировали. Что же, — думал он, пытаясь бросить угощение в самую птичью гущу, — мог такого наделать вполне невинный, на первый взгляд, голландский шахматист, если это, конечно, был именно он, а не какой-нибудь еще неизвестный следствию труп, чтобы заслужить такую мучительную смерть? И он вытащил из внутреннего кармана копию паспорта иностранца даже в мини формате паспортного фото лицо казалось скучным до да зевоты вытянутое высоколобая но с крупной дулей что ты мог натворить а вопрошал его андрей запивая колый сэндвич не было у тебя русской любовницы, иначе вряд ли бы ты пошел ужинать с приятелем в первый же вечер да и судя по твоей честной физии у тебя даже интернетной какой связи и то не имелось У тебя были шахматы и какой-то исторический кружок. В кармане вновь ожил мобильный. Звонили из лаборатории. — Андрюха, с -с слышь? — начал нездороваясь криминалист Юра Попов. Он заикался, но говорил, хоть и с дефектом, зато всегда по делу и кратко. — Тут результаты анализа есть. По поводу шахматиста твоего. скорее надо срочно, иностранец. — О, отлично! — порадовался Андрей внезапной оперативности коллег. П — Получилось быстрее, чем ожидали. И знаешь почему? — Нет, — насторожился Андрей. — У нас есть уже аналогичное заключение. Помнишь антиквара? — Ну, — Андрей замер, занеся руку с последними крошками. — Вот. Состав запала для поджога и горючая субстанция одна и та же. Так что, может, это... «Один, чувак, понимаешь?» «О-о», — только и смог сказать Андрей. «Ну, да давай пока, не грузись», — ободрила его, прощаясь Юра. «У тебя, выходит, один плохиш вместо двух. Хорошо, нет?»